Глава 61. Заговор раскрыт. Дзенци вернулся в княжескую резиденцию только когда стемнело. Лежа рядом с небольшим горным источником, он незаметно для себя заснул, а проснулся уже гораздо более расслабленным. Однако, лишь вспомнив о необходимости возвращаться в поместье, он снова почувствовал печаль. Столица была действительно гнетущим местом. Цзиньци медленно ехал на лошади назад, размышляя, как выбраться из нынешнего положения. Оставаться на стороне И было сущим безумием. Неважно, сколько лет он жил и сколько раз успокаивал сам себя, он все еще оставался собой, а И оставался И. При встрече Цзиньци старался избегать его просто из-за страха и каждый раз испытывал невыразимые мучения если же они не встречались, то он все равно постоянно думал о нем. Когда-то давно в нем боролись неприязнь и симпатия, любовь и ненависть смешались в его душе. Сейчас он отпустил это и больше не волновался о прошлом, хоть и вздыхал иногда одновременно и желая отступить, и не имея возможности это сделать. Дзенци думал о том, что раз уж он собрался тайно сбежать, оставшись в целости и сохранности. Требовался хаос, и чем беспорядочнее все будет, тем лучше. Уси следовал за ним, молча наблюдая. По какой-то причине он думал, что удача благоволит лишь смелым, и сказал Скажи мне, если прямо перед отъездом я тайно украду тебя в Няньзан, пойдет ли холянь и войной? Дзиньцы закатил глаза. Это не сработает сколько бы ты раз не спрашивал меня. Уси рассмеялся и через мгновение мягко сказал, у меня есть способ забрать тебя с собой, не беспокойся. Дзинцы улыбнулся, но промолчал, подумав про себя. Даже я еще не придумал способ покинуть столицу, что же ты можешь предложить? Если я вернусь, то в течение трех лет заставлю великую Цин бояться Наньзана, произнес Уси. Я не понимал этого принципа, когда был маленьким, но сейчас Он мне абсолютно ясен. Если тебе нужно что-то получить, нельзя голыми руками идти на врага. Обязательно нужен козырь в рукаве. В таких обстоятельствах неважно, что именно я потребую. Императору Великой Дзинь придется обдумать мое предложение. Дзинцы изумился, услышав это, и наклонил голову, смерив взглядом юноши, за чьим взрослением все это время наблюдал. Последние незрелые черты окончательно исчезли с его лица. Он все еще редко улыбался и говорил, однако сейчас в уголках его губ пряталась легкая улыбка, а взгляд был невыразимо мягким. Каждое его движение более не принадлежало тому наивному, диковатому ребенку, который когда-то учинил беспорядки в императорском дворце. Грубый камень после множества закалок превратился в прекрасный нефрит. Цзиньци вдруг почувствовал невыразимое волнение, его эмоции были одновременно похожи на глубокие переживания и нежную трогательность, похожую на чувство гордости от того, что именно он был тем, кто отполировал этот нефрит. Он не смог промолчать, спросив. — Ты делаешь это? — Конечно, я делаю это ради тебя, — оборвал его уси. — Я тоже не хочу войны. Цзиньци рассмеялся Неважно, кем стал этот ребенок, его прямота все еще оставалась с ним. Уси вдруг подвел лошадь ближе к нему и взял его за руку. «Я сделаю для тебя все, что угодно. Ты не можешь любить кого-то еще», — серьезно сказал он. «Мне не нравится и твои походы в бордели, и то, что тебя касается кто-то другой». Он сделал паузу, а затем продолжил обиженным голосом. «Великая дзин, я ничего не могу сделать». Если бы, если бы это был нянь и кто-нибудь осмелился коснуться тебя, я бы отрезал ему руку. Если бы кто-то осмелился слишком долго смотреть на тебя, я бы вырвал ему глаза. Если бы кто-то возжелал тебя, я бы вырезал его сердце и закинул на верхушку дерева. Улыбка застыла на лице дзинцы, и он вздрогнул, не зная, как реагировать. Он пришпорил бока лошади, и та трусцой рванула вперед. Это маленькое ядовитое создание всегда казалось таким честным и добрым, но как его сердце могло быть таким багрянным, словно макушка журавля? Когда он вернулся в поместье, Пин Ань подошел к нему и прошептал. Дева Су от... отправила его назад. Дзинцы Цзи хотел что-то спросить, но, подняв голову, увидел покрасневшие глаза Пин Аня и понял, что он отправленный обратно, был мертв. «Вынеси его и похорони». Глубоко вздохнул он. «Позаботься обо всем сам. Я не хочу этого видеть. Дева Су весьма честна. Она хотела, чтобы я сам осмотрел подарок». Отправив Десяна прочь, он знал, что теперь его жизнь будет зависеть лишь от собственного выбора слов. В конце концов, все закончилось так. Хуа Юэ хорошо все просчитала, Она знала своей госпоже только то, что та была лишь красивым фонарем на ветру, не имеющим собственного мнения и нелепо плывущим по течению, пригодным лишь для любования. Даже надеяться не стоило, что она сможет принимать важные решения. Увидев, как суцин Цин Луань переметнулась на сторону наследного принца, словно трава на гребне стены, Хуа-Юэ поняла, что та больше не станет ничего предпринимать, а это никуда не годилось. Она решила, что раз Су Цин Луань сказала ей позвать Дисяна, то хотела знать больше. Дисян мог отказаться говорить, и тогда ей пришлось бы самой подтолкнуть его к этому. Она думала использовать вопрос о браке в качестве приманки и обманом заставить его рассказать все своей госпоже. Однако само по себе это не сработало бы. Когда Су Цин Луань узнала обо всем, ее разум пришел бы лишь в еще большее смятение и безысходность. Для решения этой проблемы требовался подходящий человек и подходящий способ. Этот человек должен был быть близко знаком с партией наследного принца и хотя бы не убивать случайных людей направо и налево ради сохранения тайны. Обдумав это, Хуа Юэ вспомнила молодого господина Джоу, часто составляющего компанию наследному принцу и его Шиде. Дисян рассказал ей много интересного о происходящем в княжеской резиденции. Из всего упомянутого больше всего выделялись юный шаман и Дисяо. Хуа Юэ знала, что у этого юноши были хорошие отношения не только с князем, но и с молодым господином Джоу. Даже наследный принц иногда обменивался с ним парой фраз, чтобы послушать рассказы о Дзяньху. Важнее всего было то, что он хитростью забрал юную госпожу Дзян поиграть в поместье князя и был другом всей семьи Дзян. Был ли под небом кто-то более подходящий, чем он. Она тайно узнала о местонахождении лянь и попросила свою дайвнюю знакомую из труппы передать ему письмо. Она считала свой план безупречным, но не ожидала, что Су Цин Лан действительно захочет убить ее чтобы заставить замолчать. Хуа-Юэ было всего пятнадцать. Она была прелестной, трогательной юной девушкой и считала себя очень умной. И она действительно была умна, но слишком молода, чтобы понять все коварство человеческой души. Из-за этой самой детской неосведомленности люди не воспринимали ее намерения всерьез. И плану было суждено сбыться только наполовину. Лянь Цзюсяо казалось, что его душу вырвали с тела. Он не помнил, как пришел в это место, не помнил, как ушел оттуда, даже не слышал, как Су Цин Луань приказала убить этих двоих. Он лишь думал о наследном принце, что лично возил Дзян Цюэ из поместья Джоу Цзишу в поместье князя, просто чтобы уговорить ее поиграть. Князь полюбил ее с первого взгляда и почти стал ее приемным отцом, Даже его Шисюн в то время часто носил с собой конфеты и игрушки для нее. Они все любили эту хитрую маленькую девчушку. Как же это все вообще возможно? Господин Дзян был верным подданным, ради которого наследный принц отступил, заставив господина Лу ломать голову над тем, как обезопасить его, обвинив лишь в незначительном поступке, Лян вдруг побежал, словно сумасшедший, он должен был вернуться и найти своего Шисюна, чтобы попросить у него объяснений. Джоу-Дзишу сидел в кабинете. Увидев, что тот ворвался, даже не поздоровавшись, он не нашел это странным, лишь немного поднял голову, а затем продолжил проверять книги приходов и расходов в своих руках. — Почему ты сегодня так рано? — обыденно спросил он, — это редкость лянь невидяще смотрел на него с минуту, вдруг забыв все слова, что хотел сказать. Пробормотав что-то в ответ, он сел рядом, взял чашку с чаем и поднес ее к рту. Джоу Цзишу заметил это и нахмурился. «Попроси кого-нибудь принести другой чайник, этот уже остыл». Лян дю сяо выдавил улыбку и ответил. «Ничего, я же бежал и теперь очень хочу пить». Джоу опустил книгу и с сомнением посмотрел на него. «Почему твой разум в таком смятении?» Лян Дюсяо отвел взгляд в сторону, не в силах смотреть на него, и вымученно засмеялся. «Пустяки! Я просто, просто заметил на улице полненькую маленькую девочку, держащую сахарный фрукт на палочке, и вспомнил о...» Замолчав, он опустил голову, но украткой проследил за выражением лица Джоу Дзышу Джоу вздохнул, Десяо, не надо. На его лице словно выступила грусть, брови нахмурились, но больше ничего не произошло. Лендюсяо вдруг засомневался, был ли взгляд его Шисюна искренним. Он больше не узнавал человека, который заботился о нем и был ему ближе прочих. Вспомнив слова Десяна, он сказал. Шисун, я... я плохо сплю в последние дни. У тебя есть благовония или лекарства, которые могли бы мне помочь?» Джоу Дзышу заметил, что тот день за днем становился все худее. Он не выказывал ни сочувствия, ни волнения, но это не означало, что их не было. Встав, он взял чужое запястье, прощупал пульс и внимательно оглядел его всего». Подумав, что ему требуется просто какое-нибудь успокаивающее средство, он достал из рукава небольшой жетон. — Сходи в лавку аптекаря и попроси какое-нибудь лекарство. Обязательно скажи, что это для твоего личного использования. Все лекарства юного шамана очень хороши. Лян забрал жетон и вышел. Управляющий аптекой, разумеется, узнал его и, заметив в чужой руке жетон, тут же заботливо отправился за лекарствами. Разложив их по прилавку, он рассказал о каждом, почтительно улыбаясь. «Молодой господин Лян, какое бы вы ни выбрали, все эти лекарства безвредны и могут использоваться в любое время». Лян Дзюсяу постарался вспомнить свои ощущения в тот день. Сон, который он видел в княжеской резиденции, был очень реалистичным, Распустя такое долгое время все еще не стерся из памяти. А есть что-то, что приносит счастливые сны. Мне постоянно снятся кошмары, и я не могу нормально спать. Аптекарь замер на мгновение, а затем ударил себя по лбу. Точно! Если бы вы не сказали, я бы и забыл. Он открыл шкафчик и достал оттуда маленькую бутылочку. Это называется «жизнь во сне». Этот ничтожный хоронит здесь лишь одну бутылочку, потому что этот порошок чрезвычайно редкий. Я забыл о нем, потому что это снотворное средство без цвета и запаха. Человек, употребивший или вдохнувший даже небольшое его количество, будет лежать без сознания долгое время, причина, по которой он так называется жизнь во сне. Это потому, что принявшему его человеку будут сниться сны о самых желанных для него вещах. Это действительно хорошее средство. Лянь-Дзюсяо в растерянности взял бутылочку, подавив улыбку, что было уродливее слез. Так вот оно что. Князь был действительно хорошим другом, раз использовал на мне что-то настолько редкое. Он забрал бутылочку с порошком и вышел, чувствуя, будто его души больше не было в теле. В конце концов, Он один остался в дураках, только дурака вроде него держали в неведении. Лян Дзюсяу снова вошел в кабинет к Джолдзышу, захлопнув дверь одним движением руки. Шэсун, случившееся с семьей Дзян, это твоих рук дело, не так ли? Кисточка упала на землю из рук Джолдзышу. Слезы и смех на лице Лян Дюсяо уже нельзя было различить. Он поднял бутылочку в руке и спросил: «В ту ночь, когда я остался в поместье князя, он подмешал мне это, да?» Жолдзыш открыл рот, но промолчал. Лишь долгое время спустя с трудом выдавив улыбку: «Ты одержим демоном? Откуда такие дикие фантазии? Шисун, не нужно скрывать это от меня. Я хочу понять все». Ответил Лян Дюсяо: «Второй принц убил Дян Джена и оказался в тюрьме». И кто, в конце концов, остался в выигрыше? Кто все это время добросовестно защищал поместья Дзян, пока тот благополучно не покинул столицу и не остался в наименьшем подозрении? Почему ты появился в разрушенном храме той ночью, даже если бы князь и передал сообщение? Обычно ты не возражал, если бы я отправился куда-то один. Так почему ты не приказал своим людям разыскать меня из-за полуночной отлучки?» Лицо Джоу приняло нездоровый вид, но он лишь продолжил слушать речи Лян «Я наконец понял, почему князь с такой болью смотрел на Дзян Цюэ, когда обнимал ее или держал за руку, почему не хотел отпускать ее и почему каждый раз, когда он заговаривал о том, чтобы сделать ее своей приемной дочерью, наследный принц переводил тему. Князь не хотел принимать ее в качестве дочери. Он лишь знал, что должно случиться. Он действительно любил ее. Он хотел сохранить ей жизнь. Шисюн, Шисюн, ты Лян -дю -сяу, встретился взглядом с Джоу Цзышу и увидел, что глаза его Шисюна были пусты, словно у покойника. Как твое сердце может выдержать все это? Для чего ты вообще это делаешь? Власть, трон, слава или богатство, вы все. Он больше не мог сдерживать слезы. Его сердце болело так, словно его скручивали изнутри. Джоу Дзышу молча сидел на стуле. Разум человека, тысячи интриг, сотен личностей и острого ума в ту долю секунды был пуст и не способен придумать хотя бы одно оправдание. Долгое время спустя Лендзюсяу вдруг вскочил, вытер лицо и уставился прямо на Джоу Цзышу. «Шисюн, я не могу скрывать это! Я расскажу всему миру!» Джоу Цзишу тотчас пришел в себя и вскочил следом. «Что ты сказал?» Лянди Всяо вдруг понял, что остался пугающе спокоен. «Шисюн, ты вовлечен во все это и не можешь видеть ясно. Наследный принц лишь внешне доброжелателен и благодетелен. В одно мгновение он близок с кем-то и снисходителен, а в следующее может сделать что-то столь же жестокое и порочное, как это. Он использует вас всех, и вы даже об этом не подозреваете. Если ты продолжишь в том же духе, то плохо закончишь. Тебе нужно опомниться». Лицо Джоу стало мертвенно-бледным. «Ты вообще понимаешь, о чем говоришь?» Лян Дюсяо покачал головой. «Шисюн, Разве чужое убийство не должно быть оплачено жизнью, не говоря уже об убийстве верноподданного, Джол Дзышу покачнулся. Ты ты хочешь, чтобы я заплатил за это собственной жизнью? Как ты не понимаешь, Шисюн, закричал Лян Дюсяо. Наследный принц просто использует тебя. Убийца это он, Хэлянь И. Он убил господина Дзиана и подставил второго принца. Он бесчестный, непочтительный, бессердечный и беспринципный человек. Сколько еще ты будешь помогать ему? Пока он не станет императором, позволишь ему вредить землям великой Дзин? Ляндзюсяум замолчал, прерванный пощечиной Джоу Дзишу. Накрыв место удара рукой, он неверяще посмотрел на последнего. Шисун. Тот, кто с самого детства больше всех заботился о нем, действительно ударил его? Звук удара привлек людей, охранявших вход, и несколько теней бесшумно появились в комнате. — Уведите, уведите его отсюда! — выдавил Джоу Дзышу сквозь сжатые зубы.